Глава 17. После памятной битвы события понеслись в скач. Огонь удалось погасить только после приезда пожарной бригады. Оказалось, что в ней служат одаренные. Приехавшие на кузове вполне привычной красной расцветки парни в красивой цветастой форме, вместо ожидаемых мной действий просто сгрудились вокруг дома, закрыли глаза и стали что-то монотонно бормотать. Огонь угасал на глазах. Следующие остатки залили водой, конденсируемой прямо из воздуха. Никакой беготни с рукавами, бронспойтами и прочими прибамбасами. На все ушло от силы полчаса. Когда с огнем было покончено, от толпы пожарных отделился один, наиболее важный с виду усатый дядька, и уточнив, кто главный, направился ко мне, вручив счет. После кивка, стоявшего рядом дворецкого, я, поблагодарив усача за работу, расписался в протянутых документах. Глава пожарной команды кивнул в ответ и отдал приказ на сборы. «Господин Монтео, нужно вызвать врача. Многие пострадали», — сказал я дворецкому. «Уже сделано, господин Шефьян. почтительно склонил голову тот. Меньше чем через час в поместье приехала женщина средних лет, представившаяся как мадмуазель Тайли. Невысокая, темноволосая, со слегка вздернутым носом. Она бегло осмотрела всех, кто пострадал от ночного происшествия, отсортировав нас по группам, от легких повреждений до придется поднапрячься. Впрочем, в последнюю группу вошел лишь сивый со своими обожженными руками и надорвавшийся батуар, все еще находившийся без сознания. А Легких набралось десятка полтора. Все они оказались из числа слуг, случайно получивших какие-то увечья в горячке боя или при тушении пожара. Их согнали в одну кучу, и мадемуазель Тайли указующим жестом активировала какое-то заклинание. Кольцо на ее руке вспыхнуло белым, и людей окутало прозрачной дымкой. Раны, порезы на глазах начали затягиваться, а синяки менять цвет, и уже через пять минут от внешних повреждений не осталось и следа. Далее пришел мой черед. «У вас, господин Шифьен, отбито нутро» и без должного лечения к утру вы начнете кашлять кровью. А к вечеру завтрашнего дня потеряете сознание и без экстренного вмешательства, скорее всего, скончаетесь, навела страху доктор. Кстати, от яда, который в данный момент расползается у вас по спине, вы отдадите богам душу еще быстрее. Если все настолько серьезно, приступим же скорее к лечению. Не особо впечатлился я попытками меня напугать, так как не чувствовал себя настолько помятым. Слегка болели грудь и спина, досаднил порез, не более того. Но врачам я привык доверять, поэтому в спор вступать не стал. «Если бы не щит, поставленный его батюшкой, мы бы сейчас не его повреждения обсуждали, а собирали куски по всей округе», — усмехнулся стоявший рядом Гарольд Фальк, введя меня в ступор. «Я ничего такого не заметил. Когда он успел?» — спросил я тренера, пока мадемуазель Тайли совершала какие-то пассы над моей головой. Ты и не мог заметить. Я сам лишь случайно почуял отголосок его ювелирного воздействия. Разрывное действие господин Шефьен погасить успел, а вот удар ты получил по полной. А как же тогда выжил ты? Ты тоже был рядом. Помнишь тренировки и обработку кулаков? Так вот, это лишь талика того, что существует для укрепления тела и духа. И моя матушка была знатоком в таком деле, подмигнул Гарольд дышать стало гораздо легче хрипы в груди практически исчезли дискомфорт приносила лишь горящая огнем спина доктор окончила свои процедуры и открыла глаза она оценивающе посмотрела на Гарольда, красовавшегося великолепной фигурой покрытой сейчас копотью и пылью и не отрывая от него взгляд сунула руку в свою сумку выудила оттуда какой то стеклянный пузырек и бросила мне три раза в день по глотку перед едой в течение следующей недели «Иначе яд медленно тебя убьет, несмотря на мои старания. А я очень не люблю, когда не ценят мою работу», наставительно проговорила мадмуазель Тайли и, будто бы забыв о моем существовании, подхватила неожидавшего такого поворот событий Гарольда под локоток и повела к дожидавшимся ее сивому и владу бича при этом певчей птичкой. «И кем же была ваша матушка? Расскажите мне побольше о способах укрепления тела», как же так вышло, что такие прекрасные глаза совершенно не защищены, у меня есть специальные составы». Дальше я уже не слушал, отвлекшись на прибежавшего с отчетом Монтео. Он на удивление быстро принял мой статус хозяина дома, а я в растерянности не знал, за что хвататься. Но совместными усилиями мы как-то смогли организовать из хаоса подобие порядка. Я выспросил, будут ли какие-либо дальнейшие действия со стороны властей в отношении произошедшего, и узнал, что к нам должен пожаловать представитель местной полиции, участковый, проще говоря. Поэтому распорядился как можно скорее свернуть до этого времени все действия по уборке или разбору завалов. Ну и так уже видел, что испуганные слуги истоптали все, что только можно, а тело одного из нападавших вообще куда-то унесли, и когда только успели... Мадемуазель Тайли провозилась почти до утра, зато руки Сивого теперь не напоминали цыпленка табака. Новая розовая кожа плохо сочеталась с загорелым морщинистым лицом, но это, разумеется, лучше, чем изжаренные чуть не до костей кисти. Дольше всех приходил в себя батуар. Как объяснила мадемуазель врач, ей пришлось делиться с парнем собственной магией, но она это делала вдумчиво и размеренно, правильно заполняя какие-то там резервы. А Влад, бездумный и бесточных знаний и навыков, вбухал в попытку вылечить нас и спасти жизнерину почти весь свой запас энергии, что привело к крайней степени магического истощения. Таили пожурила батуара, выписала какие-то препараты, наказав пить их, если он не хочет преждевременно обратиться в стихию. И, сославшись на крайнюю степень усталости, что было заметно по осунувшемуся лицу, покинула поместье, уговорив Гарольда сопроводить ее. В портфеле, который вынес из пожара Эрин, оказались документы. Я до сих пор разбираюсь с ними, но свой паспорт и паспорт старшего шефьена, приехавшему под утро работнику местных правоохранительных служб, предоставил. В паспорте Эрина появилась новая запись, будто выжженная увеличительным стеклом в солнечный день. В графе «Дата смерти» появилось конкретное число и надпись «Отдан огню». «Кстати, все мои попытки сохранить улики в целости оказались совершенно напрасными. Худощавый полицмейстер, представившийся сержантом Лойтом, лишь мельком осмотрел тела нападавших, сделал записи в своем блокноте, опросил всех причастных, вплоть до последней служанки, собрал с меня, Влада и Фалька, письменные показания, проигнорировав принимавшего непосредственное участие в битве Сивого как лицо недостойное внимания и поспешил удалиться». «Почему от Сивова не захотели принимать бумагу, мне объяснил чуть позже Влад. Дело в том, что ты, я и господин Фальк имеем в обществе статус господ, а Сива и простой работник, не имеющий никаких прав. То есть в случае каких-либо разборок с властями, слуги что не могут себя защитить?» Сталикой возмущения спросил я. «Да», — подумав, кивнул Батуар, «это обычная практика, когда аристократ или просто зажиточный человек выигрывает суд просто потому, что имеет право предоставить суде письменные доказательства своей невиновности. Это же абсурд, вскипел я, ведь этот самый аристократ может написать что угодно. Такая система, грустно проговорил Влад, но так лишь в больших городах. В поселениях поменьше подобное практикуется редко, только в особых случаях. М да, задумчиво протянул я, предавшись невеселым мыслям о справедливости общества. Приехавшие вместе с полицмейстером двое помощников загрузили тела в кузов служебной машины и, дождавшись, пока старший закончит опрос, покинули территорию поместья. Кстати, пока мы ждали Лойта, я успел осмотреть тех, кто был повинен в смерти Эрина Шефьена и разгроме поместья. Откидывая капюшон и снимая черные бинты, я ожидал увидеть каких-нибудь чертей, ведь, как мне показалось в горячке боя, именно так и выглядели нападавшие но справившись со слипшимися от крови тряпками я к своему удивлению обнаружил вполне человеческое лицо ничем не примечательный парень лет двадцати пяти коротко стриженный без каких либо заостренных зубов или рогов никакой не демон как и все остальные ниндзя, обычные мужчины но я же отчетливо помню эту пасть полную оуляхх зубов или клыков и светящиеся в темноте буркалы у страха глаза велики неужели показалось Жаль, что тот, в ком я увидел такие необычные черты, пораскинул мозгами и уехал в кузове полицейской машины обезглавленным. Осмотр тела совершенно ничего не дал, труп как труп. Странно это, никаких документов у этих странных воинов при себе, естественно, найти не удалось. Как только за полицейскими закрылись ворота, поместье загудело словно пчелиный рой. Слуги забегали с инструментами в руках, устраняя последствия бойни. Кто-то отмывал кровь со стен, кто-то заколачивал выбитые окна. Всем этим руководил господин Монтео, и я, искренне поблагодарив его за организацию работ, отправился к себе в комнату и, расставив попадавшие от взрыва вещи по своим местам не хуже слуг, завалился на кровать прямо в одежде. Как голова коснулась подушки, я не запомнил. Утром у меня состоялся серьезный разговор с оклемавшимся Владом и господином Монтео. По документам, оставленным Эрином, выходило, что теперь я владелец поместья, каких-то ценных бумаг, а также счета в местном банке, но не полноправный, если можно так выразиться. Если деньги я имел право тратить уже сейчас, о чем в моем паспорте появилась соответствующая запись с номером счета, то распоряжаться поместьем и ценными бумагами можно будет лишь с наступлением совершеннолетия, о чем мне сообщил протягивающий какой-то сверток Дворецкий». Вопрос о Лите, жене Эрина, ввел Дворецкого в ступор, но ненадолго. «Она сейчас там, откуда не возвращаются», — с грустью в голосе проговорил господин Монтео. «Ее состояние все равно что смерть». Приняв сверток, автоматически подметил, что он довольно увесистый. Развернул ткань и обнаружил внутри револьвер покойного шифьена, а также те самые украшения, о которых Эрин говорил перед своей кончиной. Золотое кольцо, при помощи которого магистр совершал манипуляции сверхъестественного характера, и небольшой фигурный амулет на цепочке, своей формой напоминающий застывший в золоте огонек. Украшение было инкрустировано россыпью мелких рубинов и довольно крупным бриллиантом в центре. «Ну да, чего еще ожидать от огнепоклонника», — усмехнулся я в полголоса. «Господин Шефьен», — обратился ко мне дворецкий. «Вам необходимо решить, что вы будете делать дальше». «Действительно надо», — обреченно покачал головой я. До меня, наконец, начало доходить, что со смертью своего биологического родителя я оказался в ситуации с очень красноречивым названием «Я в заднице». Никаких глубоких знаний о том, что там за стенами поместья у меня не имелось, как нужно вести себя в обществе, какое я занимаю в нем место и достоин ли вообще хоть что-то занимать. «Ответы на эти вопросы придется искать методом пропа ошибок. Главное, чтобы эти ошибки не оказались фатальными». «Хм», — прервал мои раздумья Седрик Монтео. «У меня есть кое-какие предположения по поводу вашей дальнейшей судьбы. Ваш батюшка делился со мной своими планами, и если мне будет дозволено сказать, дворецкий сделал красноречивую паузу, ожидая решения хозяина, то есть меня». «Да, конечно, господин Монтео», — затраторил я, — это было бы кстати. «Как я уже говорил, покойный магистр Шефьен упоминал, что намерен отправить вас на обучение. В связи с кончиной господина Эрина в ближайшее время начнутся нападки на вашу персону, как на несовершеннолетнего наследника. То есть вы хотите сказать, что у меня попытаются отобрать наследство?» «И да, и нет», — вмешался в разговор Влад. «Дело в том, что ты на данный момент не обладаешь полным правом распоряжаться тем, что тебе досталось. Это делает тебя уязвимым. И если кто-то из родственников докажет, что тебе необходим опекун, естественно, в его лице, то до твоего восемнадцатилетия все, что по праву твое, достанется тому, кто первым подсуетится». «Да, все именно так», — подтвердил слова Батуара домоправитель. «У вашей семьи немного кровных родственников, но все же они есть» и все как один цепкие и падкие на бесхозное имущество. «Разве можно сделать что-то против моей воли?» – удивился я положению дел. «За два оставшихся года можно сделать очень многое, чтобы ты сам отказался от наследства. Уж поверь», – понизив голос, грустно сказал Влад. «Хорошо. И как в таком случае поможет мой, как я понимаю, скорейший отъезд в учебное заведение?» Седрик сцепил руки за спиной и менторским тоном, каким проводил уроки, начал объяснять. «Все начнется с писем, содержание которых будет весьма лесным и сочувствующим. Вас будут поддерживать и соболезновать утрате, а также мягко склонять к мысли, что в такой ситуации без опоры не обойтись, намекая на то, что вам просто жизненно необходимо заручиться поддержкой более опытных старших товарищей, к тому же связанных с вами кровным родством. Спустя какое-то время письма примут официальный характер, а затем в них начнут проскальзывать завуалированные угрозы. Так как поначалу эти письма будут приходить сюда, я смогу некоторое время игнорировать подобные послания ввиду вашего отъезда. Но не очень долго. Вскоре, по отсутствию ответов, вопрошающие поймут, что вы эти письма не получаете. Это наведет на мысль, что господина Джеймса Шефьена в поместье нет». Уже слышу, как в дверь стучат официальные представители и, узнав, что господин От был в неизвестном направлении, пускаются на поиски. У вас будет фора в пару недель минимум, а если вам повезет и вы поступите в магическое училище, все эти гиены обломают себе зубы в попытках чего-то добиться. Вы будете находиться под защитой артефакта хранителя и официально станете неприкасаемым на время обучения. В том же случае, если вам не удастся поступить на обучение магическому искусству, вы вправе стать студиозом технического направления. Там, естественно, нет никаких артефактов хранителей, но юридическая поддержка со стороны техникума будет обеспечена, что также сыграет вам на руку. «Я готов стать твоим сопровождающим, Джеймс», твердо сказал Влад, а дворецкий, оглянув юношу, кивнул. «С провожатом у вас еще больше шансов». А если переживаете за то, на кого оставить поместье, так ваш батюшка обо всем позаботился. Не буду вдаваться в детали банковских пертурбаций, но фонда жалования для прислуги хватит еще не для одного поколения шефьенов. Я возьму на себя обязанности по восстановлению и содержанию этого места в надлежащем виде на время вашего отсутствия. Подробные отчеты буду присылать почтой и постараюсь как можно дольше отбивать нападки тех, кто посмеет явиться в родовое гнездо шефьенов. Я задумался, глядя в глаза Влада и Седрика. Эти люди совершенно ничего мне не должны, и, несмотря на мой скверный характер, всеми силами пытаются помочь, подкидывая готовые варианты решения возникших проблем. Честно сказать, я и сам думал о подобном исходе. Время подошло покинуть клетку, а с надежным тылом и поддержкой в дороге это сделать еще легче. Правда, есть один нюанс, который я хотел бы решить. Сперва мне нужно вернуть имеющийся должок одному очень хорошему человеку, вернее, не совсем человеку. Немного поразмыслив над услышанным, я принял решение, еду учиться, но ни в какой технический вуз я поступать не собираюсь, однозначно это будет магическое училище». Но точно не столичный кинталь, в который хотел отправить меня Эрин. У меня было время подумать над тем, что я собой представляю и какие имею возможности. Поэтому путь мой лежит в сторону самых технологически продвинутых существ Элориона — к гномам. Сборы заняли сутки. Провозились бы еще больше, если бы не мое волевое решение отказаться от большей части багажа, который пытался всучить мне в дорогу Седрик. Старый слуга был возмущен моим отказом брать с собой всякие кружавчатые рубашки, непонятного назначения платья, которые больше напоминали наряды попугаев, и миллион разных мелочей, без которых, по словам господина Монтео, никак невозможно существовать уважающему себя отпрыску знатной фамилии, особенно в столице. Даже Влад встал на сторону Дворецкого. «В твоем возрасте положено носить именно такие вещи. Это последний писк столичной моды». «Ты определенно лишаешь себя детства. Только представь эти ночные гуляния в компании таких, как ты, молодых и красивых людей. Это же невероятное ощущение!» Батуар закатил глаза от удовольствия, а я в ответ закатил свои, выражая недовольство. «Отставить! Ишь, распоясались! Без цветастых нарядов! Точка!» Рявкнул я, старательно подражая армейским командирам из моего прошлого. В струнку мои оппоненты, конечно же, не вытянулись, но спорить перестали. Только Седрик недовольно бормотал себе что-то под нос, перекладывая вещи с места на место. Уточнив у Влада законность ношения оружия, прихватил в дорогу и огнестрелы. По здравом размышлении учебный револьвер оставил дома. Позаимствовал Эриновский фрейнорис и уже испытанный Гомес. Повезло, что не весь запас пороха был потерян при пожаре. Для работы я отсыпал себе примерно килограмм порошка и хранил его в мастерской, до которой пожар не добрался на какое-то время запаса должно хватить. С собой в путь я решил взять лишь максимально удобную и практичную одежду. Но, к сожалению, из того, что имелось в доме, самыми практичными оказались брюки, пиджаки и пальто классического кроя. Тренировочные костюмы и ботинки я также захватил, но решил, что совсем уж оборванцем выглядеть не хочу. К тому же, осмотрев запасы одежды, я обнаружил то, о чем так мечтал в прошлой жизни а именно комплект одежды как две капли воды, похожий на тот, что носили в земной Англии конца 19-го начала 20 века. Всегда ценил классический стиль одежды, но позволить себе действительно качественные костюмы и пальто не мог. А заменять дешевым ширпотребом не поднималась рука. К тому же работа была сопряжена с хождением по грязным стройкам и лазанием по инженерным сетям, а для этих целей ничего лучше спецодежды не придумано. Здесь же я вполне мог позволить себе такой наряд, хоть в глазах Влада и Седрика он выглядел скучным и серым. Но у меня было другое мнение на этот счет. Единственное, что отличало мой новый образ от представителя банды острых козырьков, это отсутствие кепки восьмиклинки. Пришлось ограничиться черным котелком. Правда, и его, и пару великолепных пальто я убрал в чемодан, а лето же на дворе упарюсь. Но ничего, еще придет их время, и оно ненадолго пришло. В ночь перед отъездом погода испортилась. Ливень с мелким градом опустил температуру настолько, что я с чистым сердцем достал понравившееся мне пальто и вышел в нем на улицу. У порога меня ждала небольшая делегация. Помахать платочком на прощание пришел господин Монтео. Лицо его отражало вселенскую скорбь. Мне кажется, он даже после гибели Эрина не был столь мрачен. Возможно, в тот момент он отвлекся на заботу обо мне и на хозяйственные дела. «Сейчас же дом приведен в относительный порядок, а я уезжаю на довольно продолжительное время, вот он и расклеился». «Не переживай, Седрик, не успеешь оглянуться, как я приеду и снова начну тебя нервировать своим поведением», похлопал я по плечу слугу. «Да, господин, то есть нет, господин, как вы...» «Эх», растерялся домоправитель и обнял меня. «Желаю удачи, господин Шефьен». Последнее было сказано с твердостью, достойной столетнего дуба. Монте очень быстро взял себя в руки, умело скрыв свои переживания и вновь превратившись в непробиваемого старца. Тут же был Сивый, который не скрывал своих чувств совершенно, но поводом для его расстройства был не мой отъезд, а то, что мы с Владом решили реквизировать для поездки горячо любимого механиком таракана. Щеголяющий новой кожей на руках мужчина охал и ахал, нарезая круги возле кузова, то и дело подбегал к Владу, который как оказалось умел водить и что-то горячо ему втолковывал владу оставалось лишь обреченно кивать также с нами в дорогу отправлялся уже сидящий внутри машины гаральд фальк после своего ухода с мадмуазель тайли он вернулся лишь утром следующего дня слегка помятый и с игривыми искорками в счастливых глазах сейчас же он намеревался добраться вместе с нами до столицы контракт на моей тренировки я закрыл и гаральд спешил вернуться домой отбытие получилось немного скомканом никто в тот момент не знал как нужно реагировать на сложившуюся ситуацию Эрин шифен являлся центральным звеном для всех нас объединяя и координируя наши действия с его смертью будто пропал некий смысл который каждому из нас придется найти заново таракан бодро катил по разбитой дороге подпрыгивая на ухабах я смотрел в окно мимо которого проносился хвойный лес Неожиданно голос Фалька прервал затянувшееся молчание. «Открою собственный зал для тренировок», — произнес он. «Будешь тренировать детишек?» Отвлекся я от созерцания природы и посмотрел на моего уже бывшего тренера, мечтательно закатившего глаза. Тот сидел с довольным видом, будто объевшийся сметаной кот. В последнее время вечно серьезный Фальк изменился до неузнаваемости. «Не только детишек. Всех желающих. Теперь мне хватит сбережений». Что оборудовать все, как я хочу. Со временем перевезу Мари к себе». «Мари?» — не понял я. Мадмуазель Тайли», — пояснил с водительского сиденья батуар. Фальк кивнул. «Так вот в чем причина таких перемен. Похоже, он втрескался в докторицу. Почему бы и нет? Женщина, она видная, с хорошей профессией. Если у них все сложится, будет очень даже хорошо». «А ты не спешишь?» — решил уточнить я. По лицу тренера пробежала тень, голос стал жестче. «Нет, как раз наоборот, я слишком долго тянул». «Хорошо, раз так, совет да любовь, как говорится», поднял я руки в примирительном жесте. Мы еще какое-то время болтали, обсуждая все и ничего одновременно. Фальк наставлял меня и Влада не бросать тренировки, накидал примерный путь развития и дал кое-какие полезные советы. За разговорами мы преодолели большую часть пути, останавливаясь только для того, чтобы размять ноги, исправить нужду и перекусить. Как сказал Батуар, путь от дома до столицы Эрин всегда разбивал на два дня, ночуя в каком-нибудь придорожном заведении. Но, поразмыслив, мы решили не тратить время на длительную остановку, чтобы как можно быстрее оказаться в Элли. Дорога ничем особенно примечательным похвастаться не могла. Мы проезжали мимо каких-то деревенек и скоплений домов, которые и поселением-то назвать было трудно. По большей части машина катила по проселочным дорогам. И лишь глубоко за полдень мы, наконец, выбрались на брусчатку, местный аналог асфальта. А впереди нас ждала столица нового для меня мира.